Лина Мак, с любовью Луна, читает Бланш. Глава первая: а ага. Раздается за дверью комнаты крик до такой, что начинает звенеть в ушах. Не ори! Таким же криком отзывается второй голос. Мам! Третий голос: Да, все-таки у нас достаточно тонкие стены. Нужно уже быстрее заканчивать этот ремонт. Нет! «Это моё! Моё! Мам! И Я сейчас всё расскажу маме! Мам!» Вот уже визгливые нотки появились и в голосе сына. «Значит? Три, два, один... Мам!» Дверь в комнату открывается с такой силой, что я каждый раз удивляюсь, как она ещё не вырвана вместе с дверной рамой и частью стены. «Я ничего не делала! Делала! Мама – это я!» маленькие ручонки обнимают меня и тянут на себя чтобы поцеловать куда достанет я не делала ничего это все она нет делала нет делала да я тебе сейчас а вот рукоприкладство не нужно дети раз фух уже легче хотя резкая тишина тоже напрягает мам она дети два приходится оставить отчет который я должна была отправить еще полчаса назад и внимательно сосредоточиться на трех парах глаз смотрю на своих детей и думаю и я наверное уже становлюсь безэмоциональным овощем я даже перестала сильно реагировать когда кто-то себе что-то ушибет или поранит и вот смотрю на них они на меня тру рукой свой лоб и вспоминаю что сегодня забыла с утра почистить зубы опять выдохнули мне начинают усердно кивать с три головы мама а я тут улыбка сына разряжает обстановку но только для меня я вижу сынок иди сюда беру его на руки но с дочек глаз не свожу мама она отказывается убирать все свои листики старшая дочь стоит и нервно тычет пальцем в сторону средней а чего это я должна ты тоже тихо делала эти тихо говорю «Листики вырезала тоже!» Все сказала?» Смотрю с упреком на среднюю. «Так всегда. За ней должно быть последнее слово. Хоть затыкай ее, хоть нет». «Мама, я тут!» Снимаю сына с рук, приставляю стул к рабочему столу, чтобы любопытные дети не залезли. И иду убирать эти долбанные листики, которых, как оказалось, нарезано, скорее всего, с полпачки бумаги. Прикрываю глаза на секунду, делаю плавный вдох-выдох и иду на кухню за мусорным пакетом. Но ведь кухня тоже была местом боя моих девочек. На столе осталась тарелка с недоеденным омлетом, из которой наш кот шустро вытаскивает кусочек. Заметив меня, сигает на пол и прячется. Грязная посуда везде. На всех рабочих поверхностях, на столе, в мойке. И еще везде расставлены стаканы с водой разной степени наполненности. Смотрю на это и вспоминаю, что я сегодня еще и в туалет не ходила. Беру телефон и захожу в ванную. Только сажусь на унитаз. Звонок. Доброе утро, милая. Как вы там? Муж не нарушает нашу традицию звонить друг другу по утрам. Нормально. Позавтракали дважды, мыли Мирона. Ксюха сделала часть заданий. А Катя вырезала очередной шедевр. Сейчас выясняют, кто это будет убирать. «Мама, ты тут?» В дверь поскребся сын. «Родная, выдыхай». «Так я и выдыхаю». «Мам, я писать хочу». «Да ваш уж». «А ты там как?» Спросила у мужа, чтобы не нарушать наш утренний ритуал. Сама же начала быстренько освобождать ванную, потому что уже не выйдет спрятаться. «Нормально». «Сегодня работы маловато, так что нас гоняют по цеху, чтобы порядки наводили». «Это хорошо», — отвечаю на автопилоте. «Да что хорошего? Я так еще больше устану». «Ну да, еще больше. Интересно, а когда я устану?» «Мама, я уже не могу терпеть!» Дверь начинает дергать. «Слушай, нужно будет новый замок поставить на дверь ванную». А то что-то этот уже разболтался. Давай в следующем месяце. Сейчас же у нас все распределено уже. Хорошо. Мама! Да иду уже, все-таки не выдерживаю и повышаю голос. Ладно, мне еще нужно отправить отчет и успеть составить анкеты для опросников. Что на больничном, что нет. Ладно, давай, целую тебе. И я тебя. Открываю дверь, и меня чуть не сносят. Я первая, выйди! Нет, я! Я здесь первая стояла! Нет, я!» Закрыли рты. Говорю спокойно, но меня не слышат. «Значит, действуем по старинке. Беру среднюю за руку и вытаскиваю с ванны, закрываю дверь. Стоишь здесь и ждешь своей очереди. Я первая была!» И слезки размером с виноград капают из самых честных глаз, помогая хозяйке давить на жалость. «Не работает!» Качаю головой в разные стороны и аккуратно стираю эти слезки. «О чудо! Глазки высыхают моментально!» «Ну, мам!» Такой тяжелый вздох, как будто сильнейшее разочарование, что мать не повелась на слезы. И для справки. первый была я!» Разворачиваюсь в сторону кухни. Сын стоит на табуретке возле плиты и тянет на себя чайник с самым серьезным видом. «Я буду пить чай!» Резкий рывок в его сторону, потому что, замечаю, перестарался все таки сынок. Чайник переворачивается, крышка слетает, и вода начинает выливаться на пол, мне под ноги. «Ой, мама, я нечаянно!» Пара долбанных секунд, и пол кухни в воде, хоть не кипяток, что определялось опытным путем. Смотрю на пол, потом на сына. Сзади слышит тихое шушуганье девочек. Я же все равно собиралась стирать этот коврик. Вот и повод появился. Сейчас валерьяночки с пустырничком накапаю себе и приступлю. Пиликает телефон. Жду отчет. Да ваш уж!» Сгребаю коврик одним рывком. Выношу на улицу. Полежишь пока здесь. Беру тряпку, чтобы промокнуть пол. Но сын уже помогает. Полотенцем. Банным. Моим. «Девочки!» Заберите Мирона и поиграйте с ним, пока я уберу. И тишина. Девочки, зову громче. Вдруг у всех резвая глухота наступила. Мироша, пойдем играть. За спиной появляется старшая Ксюшка. Нет. Мирон. Уже повышаю голос, потому что моя работа стоит. А если здесь не уберу, то кухня превратится в поле боя после наводнения. А мы только заказали новую мебель. И пока она приедет, то нужно еще поберечь эту фанеровую красоту. «Мироша!» Вот и Катюха голос подала. «Нет!» «Ну, конечно, нет. Как же он пропустит такую уборку? Можно же намокнуть во всех мыслимых и немыслимых местах. Поднимай-ка ты, дружок, свой попец и вали к сёстрам в комнату». Беру сына за руку и вытаскиваю из кухни. Закрываю дверь и начинаю быстро распределять все. В мойку складываю всю грязную посуду, заливаю. Пол вытираю максимально сухо, чтобы никто не упал. Кота на улицу, пускай подышит. Делаю кофе и иду доделывать отчет. Может, хоть этот выпью горячим. Наверное, нужно музыку включить. Так хоть не буду слышать крики. Хотя бы пока доделаю работу. Я тебе поставлю лайк, лайк, лайк. Я тебе поставлю лайк, лайк, лайк. Вот же зараза! Музыка отменяется. Мой плейлист опять перелопатили мои талантливые детки. Выключаю все и уже не сдерживаю раздражение. Вдох-выдох. Вдох-выдох. Закрытые глаза на пару секунд. Это только пока тяжело. После будет легче. Просто детки маленькие. У каждого свой характер. каждая личность. Мам! Мир, он разлил суп на ковер!» «Я занята!» Уже шепчу, потому что если сейчас выйду и увижу этот «пи», то сдержать себя не выйдет. Пальцы пытаются успеть за мыслями, которые уже давно сформировали отчет, только ошибок получается целая куча. Приходится перечитывать и опять проверять правописание. «Бам-бам-бам!» «Не лезь, это мое!» Да, стены у нас однозначно тонкие. Дай! Нет, это моё. свое иди ищи. У меня нет такого цвета. Нет, Мирон, отдай. Ха-ха. Я тебе сейчас посмеюсь надо мной. Вот тебе. А, мама! Ксюха мои рисунки разбросала. Выйдите из комнаты и дайте мне закончить работу. Уже рычу на детей. Поднимаю голову на часах десять-тридцать. Зашибись утро. Ох, блин. Кофе же мой. Забыла. Остыл. Вот же. Тресь. Поворот головы гордина висит только на половине карниза. Но самое интересное, что сын не перестает дергать ее дальше. Причем с таким остервенением, что сейчас и карниз вырвет. Новый мать вашу карниз. Отдай. Забираю из рук Мирона оторванную часть гордины. «Марш отсюда!» Мирон быстро теряет интерес к уже оторванной гордине и ретируется в зал. «Пять минут. виск, крик слезы. Мама! Он меня укусил!» «Да, укусил. Конечно, сильно. Синяк будет точно. Иди, холодное, возьми и приложи. Наверное, мне нужен небольшой отдых, а то, чувствую, рванет меня. Ой, рванет. Нужно будет попросить Пашу, чтобы он... Посидел с детьми хотя бы полдня. по Побуду одна и снова в строй. С новыми силами и улыбкой. Я же мать. Хах. Вот примерно в таком темпе мы и живем уже больше десяти лет. Мы семья Лебедевых. У нас трое детей, и мы их очень любим. Живем мы с мужем достаточно далеко от всех наших родственников. Так что нам рассчитывать особо не на кого. Все сами. А еще у нас дом ипотеку, за которую мы только выплатили, и сейчас активно перестраиваем и меняем планировку, параллельно пытаясь жить в нем, так как другого жилья у нас нет. Я работаю в нашем местном музее, но некоторую работу приходится брать на дом периодически. Не всегда успеваю все сделать в рабочее время. Да и дети не дают особо расслабиться. То работа, то больничный. А где один, там и второй. Муж на местном предприятии. И если на моей работе мне идут навстречу с условием, что я буду дома выполнять часть работы, то у мужа такого нет. Но ведь это же не все развлечения, которые имеются в нашей семье. Два кредита, школа, детский сад, секции и кружки, кот, собаки, огород и... Вообще жизнь прекрасна. Но вот что бы было, если бы я тогда больше десяти лет назад не пришла бы на наше знакомство? Как бы повернулась моя жизнь? Кем бы я была сейчас? Мама! Виск Кати, а ей начинает вторить такой же визг Мирона. О, Господи, когда начнется это попроще!